Второй день после побега. Всю ночь не спала. То согреться не могла, то сняла с шеи жирного клопа и потратила силы и время, очищая постель от этих тварей. Хозяин постоялого двора, только посмеялся, когда я попросила его сделать мне скидку за ночлег или накормить бесплатным завтраком за то, что я избавила комнату от насекомых. «У меня нет клопов, никто не жалуется», — говорит. «А ты не как себя и вообразила, пиголица!» «Ну-ка, покажи диплом!» «Диплома у меня нет, но это пока». Несправедливо, что могу без диплома никто не платит за магические услуги. Немного подремала в повозке, но здесь так душно и жарко. Все сидят потные, в притирку друг к другу. Справа неприятный и на вид орг. Все время заглядывает через мою руку, смотрит, что это я пишу. «Грамотная, что ли?» «Грамотная. А везет. А я вот нет». Ему просто хотелось поболтать, но я была не в настроении, я злилась. Одежда липла к телу, голова болела, ничего. Осталось недолго ехать. К вечеру я буду в столице Флора и сразу же отправлюсь в Академию Кристалл. Тем, кто проходит вступительные испытания, предоставляют койку в общей комнате, а если я пройду, вернее, когда я пройду, меня поселят в студенческом общежитии. Папа рассказывал, что у всех студентов уютные комнатки на двоих. Интересно, кто станет моей соседкой? Заплачу за семестр, немного отдохну, разберусь, что к чему, и отправлюсь искать работу. Следующим летом навещу родителей, расскажу об успехах. Будет уже слишком поздно возвращать меня домой. Папа станет гордиться, я точно знаю. Мамуля поплачет и простит, она добрая. Алик, наверное, не узнает меня. Жалко, что пришлось убегать вот так, будто преступница из родного дома. Но я должна доказать себе, что смогу, что я достойна чего-то большего, чем выгодное замужество.